Глава 26. На пляже не очень много посетителей. Начинается жара, и все спешат в номера. Интересно, день удалось здесь побывать. Останавливаюсь у кромки воды и задумчиво произношу я: Она пропала прежде, чем это случилось, отвечает Андрей. Побудь у моря Тася. Я расспрошу владельца кафе. Может, он что-то знает про недавно переехавших в этот район русских эмигрантов отца и сына. Да, конечно. Андрей поднимается по вымощенной камнем дороге между белоснежными домиками с цветными балкончиками. А я снимаю босоножки и лениво прогуливаюсь по влажному песку, придерживая шляпку рукой, всматриваюсь в лица людей, надеясь узнать Феликса. Мои надежды тщетны, так же как и расспросы Андрея. Он возвращается ни с чем. А что если нам приехать сюда вечером, предлагаю я. Водитель такси сказал, что вечером здесь много людей и очень красиво. Сейчас жарко, все спрятались в дома. Ладно, только купим воды. Солнце действительно припекает. Держать за руки мы с Андреем подходим к небольшому кафе на первом этаже одного из домов. В тени прохладно, и хорошо, и свободных столиков всего несколько. Ты еще не проголодалась? Можем заодно и поведать. Посматривая на гостей кафе, аппетитно поглощающих греческие блюда, щедро запивающих их вином, предлагает Андрей. Даже не знаю, так жарко, мне хочется только пить. Тогда, может, мороженого? Мороженого с удовольствием, оживляюсь я. Выбирай место. Мы садимся за освободившийся деревянный столик в тени дома у самой кромки моря. И обслуживающий официант подносит нам меню. Я снимаю очки и шляпу, потому что от шляпы мне только жарче, а приотца похоже не атково. Мимо кафе торопливо идет женщина с ребенком. Длинный красный сарафан развивается от горячего ветра. На вид ей лет 50, и она скорее похожа на бабушку цыганку, одну из тех, которые вымогают деньги у случайных прохожих, чем на мать. Я бы не обратила на пожилую даму никакого внимания, если бы солнечный свет на пару с ветром не сыграл злую шутку. На миг высветившейся странное золотое теснение на сарафане возвращает меня в тот день, когда я бежала из плена Феликса. Андрей, платье, ее платье. Впиваясь в руку любимого мужчины я. Платье. Он барачьвы те тоже видит женщину с ребенком. Не знаю, напекло ли нам голову солнце или отчаяние достигло своего пика, но мы с Андреем почти одновременно подскакиваем из-за столик и бросаемся следом за дамой с ребенком. Женщина, стойте, кричит Андрей. На нас оборачиваются любопытные прохожие и посетители кафе. Дама в красном сарафане поднимает голову. В её глазах испуг. В тот же момент откуда-то справа появляется дым, серый, тяжелый, он быстро окутывает все вокруг. С неба начинает сыпаться мелкий черный пепел. Пожар, пожар! Слышны крики на греческом, на английском и даже на русском. Пламя вырывается с одного из цветных балкончиков на третьем этаже. Начинается суета. Люди вскакивают со своих мест в кафе. Кто-то фотографирует события на телефон, другие бегут спасать свое имущество на случай, если пожар перекинется на другие балконы. Дама в красном сарафане подхватывает на руки ребенка и бросается бежать. Мы с Андреем растерянно переглядываемся и со всех ног несёмся за ней следом. "Стой, стой", кому говорят. Кричит Андрей. Видимо, ноша тормозит. Мальчик напуган. Он начинает громко плакать и вырываться у женщины из рук. В какой-то момент она неловко опускает его на раскаленную дорогу. Затравленно смотрит на нас, стремительно приближающихся преследователей. Окончательно бросает мальчика на дороге и бросается в сторону одной из узких улочек. В два счета мы оказываемся рядом с ребенком. Мое сердце бешено колотится где-то в горле. Я впиваюсь глазами у мальчика, пытаясь понять, Над нами сыграл злую шутку провидение или счастье наконец улыбнулось. Мама, цепляясь ручонками в мои блестяжные брюки, по-детски наивно произносит он. Мама. «Где твоя мама, малыш. Пытаясь перевести дыхание, наклоняется к нему Андрей. Мама, указывает на меня пальчиком тот. Это Эрик или нет? Если Эрик, как он запомнил меня узнал, я в растерянности. Ведь к своему стыду я не могу точно сказать, тот ли это ребенок. Я его видел один раз. И я была в жутком душевном состоянии. Позови его, Андрей, тихо прошу я. Что? Громко позови его по имени. А, хорошо. Андрей осторожно выпрямляется, отходит от нас на несколько шагов. Эрик громко произносит он. Мальчик вздрагивает и оборачивается. У меня сердце как будто в один миг срывается и падает самый тяжелый камень. Эрик, не веря своему счастью, Андрей неловко улыбается. Ты, Эрик. Мальчонка кивает и продолжает крепко держать меня за брюки. Я подхватываю его на руки. Да, это он, Эрик. Сомнений быть не может. А где папа, Эрик? заглядываю в маленькие глазки я. Там, указывает на дымящиеся балконы он. Мы с Андреем переглядываемся. Дым застилает все вокруг. Ветер и сухая жаркая погода делают свое дело. Пламя перекидывается на соседний балкончик. Этот пожар очень напоминает мне сгоревший дом, в котором держали Дину. Возбужденно говорит Афинский. Тебе не кажется, Тася? кажется, киваю я. Я должен mm -hmm. попасть к квартиру». С отчаянием смотрят на огонь Андрей Нет, ни за что. Хоть все сгорит дотла, цепляюсь ему в руку я. Звони своему шкурату, пусть полиция разбирается. Эрик у нас, а что будет делать Феликс, мне не интересно. Мы не можем украсть Эрика. Учитывая, что мы не первые пытались его украсть, думаю, на данном этапе это самый лучший выход. Лови такси, и уходим отсюда, Андрей. Та цыганка в красном платье не вызывает у меня доверия. Куда она делась? Почему она убегала от нас с Эриком на руках? Возможно, потому что украла его у Феликса. Я продолжаю прижимать к себе мальчика. Он цепляется в мне, выбившийся из прически волосы и, похоже, тоже не собирается выпускать. Мы не можем уехать. Андрей берет меня за плечи. Возьми Эрика и подождите меня в кафе. Там много людей, вас никто не тронет. Я не успеваю даже взмахнуть рукой, как он растворяется в толпе. Со стороны дороги несутся пожарные машины, и кареты скорой помощи. Я прижимаю к себе мальчика и с отчаянием слежу за меркающей между зеваками фигурой моего любимого мужчины. Эрик обхватывает мою шею так крепко, что мне трудно дышать. Я инстинктивно поглаживаю его маленькую спинку. Папа пит! папа спит, Захлебываясь, бормочет он. Где спит? не понимаю я. Там. Снова указывает на дом мальчик. Не переживай, дядя Андрей его сейчас разбудит, обещаю я. Вокруг нас крики, суета, повсюду летит мелкий черный пепел. От дыма слезятся глаза, моё сердце разрывается на части от тревоги, и страха за любимого мужчину. Не знаю, сколько проходит времени. К дому, который сильно тушат пожарные, подъезжает полицейская машина. Врачи у кареты скорой помощи ждут, не понадобится ли кому их вмешательство. Полицейские что-то говорят докторам. Те достают носилки и вскоре исчезают за дверью вместе с сотрудниками полиции. Другие сотрудники оцепляют вход. Не давай посторонним зевакам подойти слишком близко. Я стою в толпе вместе с остальными любопытными, в моих глазах отчаяние. Не понимаю, зачем потребовались врачи. Всё, что мне нужно, это чтобы Андрей вышел из дома целым и невредимым и обнял меня. Спустя полчаса мои руки дервинеют от тяжести Эрика, который заснул на моем плече. Дверь открывается, и на наполящей жаром и дымом улицы я вижу его, Афинского. Все тревоги вмиг исчезают. Меня захлестывает безумная радость, что он в полном порядке. Андрей что-то говорит греческому следователю и вертит в руках какие-то бумаги. Андрей, машу ему свободной рукой я? Эрик просыпается и начинает плакать. Тише, тише. Пугаюсь я. Андрей торопится мне навстречу. Тася, полицейская машина отвезет вас с Эриком в отель. Не стой, идем в машину. Следователь что-то говорит на греческом, а Маш нам рукой в сторону полицейской машины. Когда нас усаживают на заднее сиденье, я наконец облегчением выдыхаю и укладываю спящего мальчика себе на колени. А как же Феликс, Андрей? Когда машина отъезжает с места, с тревогой спрашиваю я: "Эрик говорил, что его папа спит?" Именно в этот момент входная дверь снова распахивается, и врачи выносят на носилках тело, накрытое простыней. Феликс больше нет. Хмуро сообщает Офинский. Его отравили вином. Квартиру подожгли, а Эрик хотели похитить. Я подозреваю, что в преступлении замешана мать Феликса. Шкуратов сказал мне по телефону, что вчера ее выпустили под залог. Думаю, она знала про это место и просто решила отомстить сыну за предательство. Цыганом очень выгодны дети. Они хорошо умеют выпрашивать деньги у состоятельных туристов. То есть, если бы я случайно не заметила теснения на красном сарафане, мы бы потеряли Эрика навсегда. Тася, милая, Андрей берет меня за плечи, заглядывает в мои глаза. Давай не будем фантазировать на эту тему. Моё истерзанное чувством вины и безысходности сердца просто больше не выдержит трагедий. Давай. Я растерянно слежу за погрузкой тела в карету скорой помощи. Не верится, что под простынёй мой бывший жених. Я все равно ничего не понимаю. Так много невыясненных вопросов, почему погибла Дина? Зачем Феликсу так нужна была моя невинность? Для чего он хотел, чтобы я прошла через странный обряд? Вопросов много, соглашается Андрей. Надеюсь, мать Феликса прольет свет на эту запутанную историю. А пока полицейские будут сопровождать Настася. Дело в том, что Эрик является гражданином Греции. Он родился здесь, в городе Миконос. То есть Дина все же жила в маленькой Венеции. Не просто жила, она родилась здесь, Эрика. С горечью поясняет Андрей. Судя по информации, которой владеют местные полицейские, последние месяцы перед родами она провела на этом острове. Я уже ничего не понимаю, а Феликс не сможет прояснить ситуацию. А вдруг нам и на этот раз повезет?» С надеждой смотрю в его ореховые глаза я. Один раскается и расскажет всю историю. Мне бы твой оптимизм. Касаясь пальцами мои щеки, усмехается он. Я смотрю на спящего Эрика, слышу, как Андрей звонит отцу и произносит всего одну фразу: "Мы его нашли". В горле от чего-то першит. Поправляю маечку с принтом из какого-то мультика и примирительно вздыхаю. Впереди нас ждет много испытаний, но самое главное свершилось. Нашли ребенка, которого по непонятным никому причинам скрывал от людей Феликс Йоффе. Мне остается только надеяться, что следствие прольёт хоть какой-то свет на все остальное, и наш пазл сложится в одну картину.